Глава 24. Надя сидела за столом и задумчиво листала медицинскую карту пациента. Это был последний рабочий день уходящего года, и, наверное, как и все многие в их многомиллионной стране, Надя этот день просто досиживала, то и дело вскидывая взгляд на, кажется, застывшую стрелку часов. Впрочем, ее нетерпение было вызвано не столько предстоящими праздниками, сколько с их с Ильёй планами на этот конкретный вечер. Он хотел познакомить их с бабкой и показать квартиру, в которую они планировали переехать сразу же, как только купят хоть какую-то мебель. Надя отложила карандаш и легонько себя ущипнула. Не верилась. Ей даже сейчас не верилось, что всё это с ней происходит на самом деле. Разве такое бывает? Разве существуют такие мужчины, как её будущий муж? Надя листала карту, с трудом скрывая собственное нетерпение. Она не могла дождаться, когда снова его увидит. У неё всё внутри звенело от предвкушения и ожидания, а всё другое отошло на второй план, стало несущественным и малозначимым. Как будто никого вокруг не осталось, лишь только он и она в бескрайнем космосе чувств. «Ты выглядишь ужасно счастливой!» Тяжело вздохнула Нелли, усаживаясь на стул, стоящим боком к найденному письменному столу. «А я и счастлива, Нелька. Ты бы знала, как нечеловечески счастлива!» «Ну, хоть кому-то в этой жизни везёт!» Грустно улыбнулась Нелли, проведя пальцами по иголочкам, установленные на столе декоративной ёлки. «Эй, ну ты чего, Нель? Что за упадническое настроение?» «Будет и на твоей улице праздник». Надя пребывала в таком благодушном, каком-то совершенно сказочном настроении, что ей хотелось, чтобы и все вокруг были счастливы. Тем более Нелька. «Да, ты права. Нужно как-то взбодриться», согласилась Нелли, тряхнув головой. «Будешь кофе?» Надя в который раз за день подняла взгляд на часы. Времени у них было. «Предостаточно». «Да, давай, а я пока закончу с документацией». Нелли кивнула и пошла набирать воду в чайник. Проводив её взглядом, Надя уставилась в окно. Во всей той благости и счастье, которыми её щедро дарила судьба, был всё же момент, не дающий Наде покоя. «О чём задумалась?» спросила Нелли, водружая перед Надей большую кружку и вазочку с шоколадными конфетами. Да так, глупости всякие в голову лезут. «Например?» — заинтересовалась Нелька. Надя нерешительно покрутила в пальцах фантик от конфеты, свернула его в трубочку и снова разгладила. «Представь ситуацию!» — наконец пробормотала она, склоняясь над подругой, чтобы их, не дай бог, не услышал дремлющий на небольшом диванчике у окна Юрка. «У тебя есть сын, отца которого ты знать не знаешь». И тут тебе встречается мужчина, которому твоего сына тянет, как магнитом. Более того, тебе начинает казаться, что они чем-то с этим мужчиной похожи. Да и мужчина к ребёнку тянется, как к родному. но а дальше что?» — подгоняла Нелли на один рассказ. «Вот и я спрашиваю, что?» «Ломаю голову и думаю, думаю, думаю, что если Илья, отец эльфа А...» «Такое вообще может быть, как думаешь?» Нелли вскинула идеальные брови, хлопнула ресницами, совсем не такими густыми и длинными, как обычно. «Неужели сняла нарощенные?» скептически хмыкнула. «А как же?» «Они были разлучены годы назад и случайно нашли друг друга по родинке на левой щеке!» Дурачись протянула Нелька, забавно пародируя всем известный голос, озвучивающий пиратские фильмы из 90 девяностых. «Нет, Надька, такое только в индийских фильмах бывает!» Нелли решительно качнула головой и все еще, посмеиваясь, взглянула на Надю. «Эй, ты чего побелела вся?» «Говоришь, только в индийских фильмах?» Ошарашенно протянула она и встала резко, метнулась к шкафу и замерла посреди кабинета. «Чёрт, да когда же закончится этот день?» «Да что случилось, Надь?» «Что случилось? Что случилось?» Повторила она с трудом, заставляя себя оставаться на месте. «Не знаю, что случилось. Не знаю!» Надя растерянно провела по волосам, подошла к стулу и упала на него, как подкошенная. Родинка на левой щеке. «А как насчёт родимого пятна на правой ягодице?» Стоп. А не поэтому ли Илья так пристально разглядывал попку эльфа?» Обхватив голову, Надя жадно втянула воздух. «Так, ей нужно успокоиться, взять себя в руки. Ещё ведь ничего не понятно. И это всё её догадки, больше похожие на бред больного воображения. Будем честны. А что, если нет?» Звенел в мозгу тоненький голосок. «Что, если Илья и правда отец эльфа? Выходит, что он понял это давным-давно. Тогда почему он молчит? В какие игры играет? Надежда Леонидовна, ты меня пугаешь, подруга». Надя вскинула взгляд на растерянную Нельку, которая, последовав ее примеру, встала из-за стола и теперь стояла посреди кабинета, не сводя с Надей настороженного взгляда. Вяло взмахнула рукой. «Да, ладно, не бери в голову». «Нет уж, объясни, я ведь от любопытства умру!» «Потом», — покачала головой Надя, — «если будет, что рассказывать?» Она посидела еще немного, пялись в пол, а потом под каким-то предлогом вышла. Зашла в туалет, плеснула в лицо водой и пристально уставилась на себя в зеркало. «Ну вот и что ей делать? Спросить? Ничего не тая?» М «Да, и как это будет выглядеть?» Илья, а нет ли у тебя единорога на заднице? Ну, бред ведь чистой воды. С другой стороны, если единорог все же есть, почему он молчит? Почему не скажет хоть что-то? Почему? почему? Почему? Почему? Нет, это нельзя так оставлять. Надо как-то выяснить. Но как? Как, господи? Переспать с ним? Подкинул идею мозг. Соблазнить, раздеть и... Увидеть. Или не увидеть розового единорога. Авантюра чистой воды. С другой стороны, разве не к этому они закономерно движутся? Отвлекая Надю от кипящих в голове мыслей, в кармане зазвонил телефон. Илья. «Привет. Надь, ну где ты ходишь? Рабочий день закончился, страшно сказать, аж две минуты назад. А тебя нет. Ты не забыла, что мы едем к бабке?» Надя прикрыла глаза. Наслаждаясь звуками его голоса, он мог говорить что угодно, а она бы слушала и слушала. «Нет, я помню, уже иду». Надя выскочила из туалета, увидела переминающегося с ноги на ногу у входа в ординаторскую Левина, задвигая подальше сомнения улыбнулась и бросила на ходу «Я сейчас только куртку возьму». Бабка илья оказалась именно такой, как Надя себе её и представляла по рассказам Ильи. Сухонькой, черноглазой, острый язык, она смерила Надю внимательным взглядом, пожевала губу и милостиво кивнула. «Сара Соломоновна!» «А это моя Надя!» Не дав Наде и рта раскрыть, представил невесту Илья, протягивая бабке бутылку вина. «Одну?» удивилась та. «А ты таки шо, пить не будешь?» Илья громко рассмеялся прижал бабку к себе и чмокнул в лоб. «Не буду. Я еще сегодня квартиру хотел Наде показать». «Вот и отлично. Наденька, проходите». Немного волнуясь, Надя прошла в кухню, где уже был накрыт богатый стол. «Ба, ну зачем ты столько всего наготовила? Отдохнула бы лучше, здоровье поберегла». «Зачем мне бихать то, чего таки уже нет?» Всплеснула Сара Соломоновна и, повернувшись к Наде, объяснила в деталях. «Вздоховья я не имею. Последние годы, скорее, оно имеет меня. А Илья все никак не поймет, что это закономерно». Надя рассмеялась и уселась на предложенный Ильей стул. Напряжение отпустило. Ей стало легко-легко под взглядом этой непростой женщины. В этой старой, какой-то живой, что ли, кухне. «Илюша!» Положи Наденьке салатик и вот этой рыбки. И налей уже вина, что ты на него смотришь. Спасибо, но лучше не надо. Запротестовала Надя, мягко улыбаясь. последнее время у меня странные отношения с алкоголем. Призналась чистосердечно. Ой, да брось. Один раз в неделю можно побыть с собой. А остальные дни как раз потратить на восстановление реноме. Посмеивайся. Надя всё же согласилась на бокал вина и, окончательно расслабившись, включилась в весёлую искромётную беседу за столом, которую, впрочем, довольно быстро свернули. Уж очень им хотелось с Ильёй осмотреть собственную квартиру. И откладывать поездку не было никакой возможности, и терпения не было. Но, во-первых, потому, что Новый год они решили встречать именно там, А для этого Наде нужно было составить хотя бы отдалённое представление о том, что ещё нужно будет купить для праздника. А во-вторых, они уже не могли друг без друга. Желание уединиться, укрыться ото всех стало просто невыносимым. Всё потом. Воздух потрескивал и искрил от образовавшегося между ними притяжения. Надя помогла убрать со стола, вымыла под одобрительным взглядом Сары Соломонов на тарелки И выжидающее уставилось на Илью. «Ну что, поехали?» «Угу, только носик припудрю!» Пушатил он, чмокнул Надю в нос и скрылся за дверями туалета, который по идиотской задумке советских архитекторов находился аккурат рядом с кухней. И тут Надя окончательно сбрендила. Выглянула в небольшой коридорчик, ведущий в прихожую, схватила низкую табуретку, используемую Сарой Соломоновной в качестве подставки для ног, и, взобравшись на неё, потянулась к окошку. Маленькому, квадратному окошку, которое по ещё более идиотской задумке всё тех же советских архитекторов вело из кухни в ванную комнату. Надя была невысокая. Табуретка и вовсе какое-то недоразумение. Надо было брать стул. Ругая себя, на чём свет стоит, Доктор Соболевская, умница и почти что красавица, встала на цыпочки и максимально, насколько могла, вытянула шею. «И шо? Там таки есть на шо посмотреть?» Раздался за спиной скрипучий старческий голос. Надя дернулась, табуретка покачнулась, увлекая ее за собой. Она все же удержалась на ногах в физическом плане. А вот морально... Кажется, еще никогда в жизни она не испытывала такого обжигающего стыда. Полагаю, что таки да, не успела разглядеть. Дрожащим то ли от едва сдерживаемого гомерического хохота, то ли от подступающих слез голосом призналась Надежда. Неловкую ситуацию спас Илья. Он вышел из туалета, на ходу вытирая руки о небольшое синее махровое полотенце и поторопил. «Надюш, ну давай!» собирайся Левин едва не подпрыгивал от нетерпения а она она как будто очнулась и теперь удивлялась сама себе и такое у нее внутри творилось но все другое вот вообще все перекрывало какое-то неудержимое абсолютно глупое веселье это надо же было до такого додуматься на табуретку в окошко соболевская Ты звезда. Операция «Охота на единорога» может смело считаться провальной. Не быть тебе, Надя, шпионом. Ой, не быть. А ты чего веселишься?» Чутко улавливая ее настроение, и себе улыбнулся Илюша. «Да так, глупости всякие в голову лезут. Про единорогов». Закинула удочку Надя, внимательно следя за реакцией будущего мужа. «Бывает». Протянул тот, открывая перед ней дверь. Надя хмыкнула. «Ну и подумаешь, не удался заход. Вот и ладно. Когда-нибудь она же увидит его голым. С единорогом или без единорога. Но ведь увидит. И тогда все станет понятно. А пока...» Надя скользнула в салон машины, откинулась в удобном подстроенном под нее кресле и, чуть повернув голову, уставилась на Илью. Он вывернул руль. Нажал на какие-то кнопки. Не холодно? Надя сглотнула и покачала головой. Какой там холод! Она будто в огне горела. Смотрела на него и таяла. Таяла, таяла. Ну разве можно быть таким невозможно красивым, таким мужественным, таким обаятельным и манящим? Как он двигался, как говорил, как смотрел и улыбался. Это ведь чудо! Настоящее чудо, что его до сих пор не прибрала к рукам какая-нибудь ушлая баба, которая и любить-то его не будет. Нет, с этим нужно что-нибудь делать. Табличку какую-нибудь повесить, на лбу написать. Частная собственность надежда Соболевской. Да, Надя усмехнулась про себя и с трудом разлепила губы, чтобы что-то сказать, но ее слова утонули в его обжигающем, голодным поцелуе